Глава 7. Через пару дней позвонил Амир и назначил встречу в Бронфильде дома. Он обещал сюрприз. На этот раз не было ни привычной выпивки, ни кальян. Они просто разговаривали, и когда речь предсказуемо зашла о вечной жизни и божественных воплощениях, малыш задал вопрос, который приготовил заранее, послушав Амир А почему эти твои расчудесные арабские принцы прячут от всех технологию переноса сознания? Продемонстрировали бы научному сообществу, сделали бы достоянием общественности, Бронтфилд заметил скептически. Да-да, потом получили бы патенты и начали бы торговать бессмертием. Именно, подхватил Омер. И технологию, призванную изменить мир, постигла бы судьба какого-нибудь лекарства от рака. Она стала бы просто предметом спекуляций. Ты знаешь, например, сколько стоит курс Пульмозарила для полного излечения карциномы лёгких? Ну, много, наверное. Много. До полумиллиона долларов. А знаешь, какова себестоимость этого количества препарата? Интересно. Вместе со всеми потрахами, затратами на разработку, на производственные мощности, на сырьё, «Электроэнергию, зарплату всех вовлечённых в производство и даже на рекламу». «Ещё транспортировка и распространение по больницам Израиля». «Готов?» — малыш кивнул. «Пятьдесят долларов, Даниэль. Пятьдесят долларов. Наценка в десять тысяч раз». «В этой наценке виллы, лимузины, яхты, вертолёты, самолёты, космический туризм и прочие элементы райской жизни —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 ели даже от муравьёв с некоторой натяжкой. Разве, наверное, ты прав. А чем же по-твоему человек отличается от обезьяны? Да много чем. Анатомия, объём мозга, членоразделная речь, способность к творчеству. То есть ребёнок, родившийся с обезьяноподобным искривлением скелета или микроцефалией не человек? Глухонемой не человек? Человек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 Люди не едят себе подобных. Люди способны к самопожертвонию, но звери не убивают ради удовольствия. Звери не убивают из-за ума зрительных понятий, таких как религиозная, расовая или классовая принадлежность. Но и из этого всего были исключения, которые ни фига не подтверждали правило. Каннибалы, люди неспособные на самопожертвование. Это как раз большинство людей, те, которые способны, скорее редкость. Кошка играющая с умирающей мышью, чёрные вороны заклёвывающие белую. Даниэль нараспев позвала Лоло. Ты завис? Малыш встряпенулся. Да-да, я здесь. Давай я тебе помогу. В своё время Дарвин заметил, что ментальные отличия между человеком и животным имеют некачественные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 Но основополагающий инстинкт и всех живых существ это страх и жадность. И хотя пропасть между обезьяной и человеком огромна, между человеком и богом она ещё больше, отягощённым эгоизмом и трусостью через неё не перепрыгнуть. Этот груз утянет вниз, в преисподнюю, и человек станет тогда дьяволом, не богом. У малыша мороз пошёл по коже. А представь, Лоло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 устранить причину страха. Так же как есть два способа избавиться от жадности. Первый перестать жадничать, перестать желать. Второй получить всё. Здесь в виртуальном мире бояться нечего. Это во-первых. А во-вторых, у меня есть всё, что пожелаю, как в сказке. И вообще, становится скучно. Может, уже сыграем в шахматы? А давай.